«И поэтому тебе просто удобнее надавить на меня, ну конечно», – подумала Нея, но промолчала. «В таком случае…» – Густав посмотрел на капитана. «Я должна сражаться на передовой, понимаешь? Кроме того, ты хочешь, чтобы я пошла сопровождать короля заклинателя? Или может нам сразу передать ему все полномочия и перейти под командование короля заклинателя?» «Даже если мы хотим использовать его, мы не можем просто так в открытую это делать, верно?» «Возникнут проблемы с доверием, и если король-заклинатель увидит, что у нас самих нет боевой силы, и он решит захватить Святое Королевство, раз уж находится в нем». Наблюдая за молчащим густовом, Нея поняла, что союзники могут в конечном итоге атаковать их. «Понимаю. Хотя меня одной может быть недостаточно для выполнения данной задачи, я буду стараться и делать все возможное». «Что ж, тогда повторю уже официально». «Твоя задача – сделать короля-заклинателя более контролируемым. Льсти ему и поддерживай в хорошем настроении». «Нет, это уже переходит все границы. Это было просто смешно. Она не была уверена, что справится с такой задачей. Но уже совершенно не важно, что она скажет. Ремедиус не передумает». Нея смиренно опустила голову. «Хорошо. Я сделаю все возможное для достижения этой цели. И надеюсь...» Что могу рассчитывать на помощь всех вас? Хорошо, если будет что-нибудь, просто спроси меня и Густава». Даже несмотря на все отчаяние, наполнившее ее сердце, Нея сама себе удивилась. На самом деле она чувствовала себя немного в приподнятом настроении. «Его Величество и я».